Иван Андреевич Крылов, «Зеркало и обезьяна». Мартышка, в зеркале увидя образ свой, Тихохонько медведя толк ногой, «Смотри-ка», — говорит, — «Кум, милый мой, Что это там за рожа? Какие у нее ужимки и прыжки!» Я удавилась бы с тоски, когда бы на нее хоть чуть была похожа. А ведь, признайся, есть из кумушек моих таких кривляк 5-6. Я даже их могу по пальцам пересчесть. Чем кумушек считать трудиться, не лучше ли на себя кума обратиться? Ей Мишка отвечал. Но Мишенькин совет лишь попусту пропал. Таких примеров много в мире. Не любит узнавать никто себя в сатире. Я даже видел то вчера, что Климыч на руку не чист Все это знают, про взятки Климычу читает, А он украдкою кивает на Петра.